Короткие рассказы для детей. История 281. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, 6 глава, Четвертый стих. Маленькая девочка должна была снять горшок с печки. Хотя она и взяла две кухонные тряпки, тем не менее глиняный горшок выпал у нее из рук, потому что горячий пар обжигал их. Когда мать увидела на полу черепки Она схватила хворостину и избила девочку. Так случалось уже не раз. И Лиза становилась все упрямей, ведь она не считала себя виноватой. Однажды мать пошла к пастору. Он был хорошим воспитателем и педагогом. «Господин пастор, я совсем расстроена. Моя Лиза...» Бессовестная неряха, все у нее летит из рук. Я уже не знаю, что мне с ней делать, чтобы из нее вышла порядочная девочка. А какие же методы вы испробовали, чтобы правильно воспитать вашего ребенка? Спросил старец. Я поступала, как написано в Библии не оставляйте юноши без наказания. Кто пожалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, с детства наказывает его. А потом еще сказано, розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Но ничего не помогает, господин пастор, «Вы хорошо проинформированы, но скажите, что же вы еще применяли?» Я запирала ее на целый день, но безрезультатно, расстроенно воскликнула мать. «А какие методы вы еще пробовали?» — допытывался мудрый старец. «Ну еще я ей есть не давала», — дополнила сердито женщина. Пастор спросил опять, «Что же вы еще пробовали? А что же можно еще сделать?» Сердито воскликнула мать. «Я хотел вас спросить, молились ли вы за свою дочь? Молились ли вы вместе с ней?» Женщина вне себя закричала, «А можно ли вообще молиться об этом потерянном создании?» Это напрасный труд. Послушайте, безнадежных не бывает. Иисус Христос о всех нас молился. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вы тоже не знали, как правильно поступать, и поэтому ваша дочь стала такой упрямой. Воспитывайте ее словами и методами, которые показал нам Христос. То, что вы упустили, хочу восполнить я. Я буду усердно молиться за вашу дочь. Он делал это постоянно, и маленькая Лиза стала милым, послушным ребенком. Да, молитвы сильнее палки и хворостины. Будем молиться, чтобы Господь помог нам слушаться наших родителей. И быть радостью для них. Помолимся из за тех детей, у которых неверующие родители, и они не молятся за своих детей. Попросим Господа, чтобы те родители, которые жестоко поступают со своими детьми, научились у Иисуса правильным методом воспитания».